Третьего дня, час девятый, где Вильгельм рассказывает Атсону о великом еретическом течении, о пользе простецов для церковного дела, о своих сомнениях относительно умопостижности законов бытия и походя упоминает, что расшифровал некроманские записи Винанция. «Я вернулся к Вильгельму на кузню, где они с Николаем возились веками, с разложенными на лавке маленькими стеклянными кружочками и колесиками. Видимо, это были заранее заготовленные частицы витража, которые затем вставляются в витражный каркас. Несколько стекляшек они уже отшлифовали особыми инструментами, доводя до нужной толщины, и Вильгельм теперь выбирал самые удачные, поднося их по очереди к глазам. В то же время Николай следил и за работниками, которые ковали металлическую виллу, чтобы впоследствии насадить на нее подобранные стекла. Вильгельм был раздражен и что-то ворчал себе под нос. Дело в том, что лучшее из найденных им стекол было изумрудного цвета, а по его словам хотелось все-таки видеть перед глазами пергамент, а не болото. Николай ушел к работникам, Вильгельм все копался в стекляшках. Я пересказал ему беседу с Сальватором. «Да, много повидал человек», — проронил он в ответ. «Наверное, и удальчинян потерся. Да, здешние обители вправду, микрокосм. Не хватает только папских послов с Михаилом. Завтра мы будем в полном составе». «Учитель», — сказал на это я, — «я уже ничего не понимаю». «Чего ты не понимаешь, Атсон? Во-первых, чем различаются еретики? Но об этом я спрошу потом. Еще сильнее меня заботит сам по себе вопрос о различиях и сходствах. Говоря с Убертином, вы убеждали его, что все едины, святые еретики. В то же время, говоря с Аббатом, вы старались убедить его, что есть разница между еретиком и еретиком». «Между еретиком и правоверным, то есть Убертина вы упрекали в том, что он разграничивает вещи сходные, а Аббата, что он сближает вещи различные». Вильгельм на некоторое время оставил стекла в покое. «Милый Адсен», — сказал он, — «в таком случае следует прежде всего оговорить дистинкции, желательно используя терминологию парижской школы. Утверждается, что люди...» обладают сходной субстанциальной формой, не так ли? «Конечно», — отвечал я, гордясь накопленными познаниями. «Люди — суть животные, однако же разумны, и их свойства способны смеяться». Вот именно. Однако Фома с Бонавентурой не похожи. Фома тучен, в то время как Бонавентура тощ, и даже может получиться так, что Угучон – угучен, зол, а Франциск – добродушен, Альдемар – флегматичен, а Гелульф – желчен. Так или нет? Разумеется, все это так. А это доказывает, что между самыми различными людьми наличествуют сходства во всем, что касается субстанции, и различия во всем, что касается акциденций, то есть поверхностных размежеваний. Несомненно, это так. Значит, когда я говорю Убертину, что сама человеческая натура во множественности своих проявлений предрасположена как любить добро, так и любить зло, я стараюсь убедить Убертина в единообразии человеческой природы. Когда же я вслед за этим говорю Аббату, что Катар не то же самое, что Вальденец, Я настаиваю на различии их акциденций, внешних признаков. А настаиваю я на этом из-за того, что нередко, не разобравшись, вальденса сжигают, приписывая ему акциденции катара, и наоборот. Между тем, когда человек сгорает, раньше всего сгорает его индивидуальная субстанция, при этом аннулируется то, что прежде составляло конкретный акт существования –